Глава вторая. Адллин, Адлай, чефу ты чёрт! Последнее бухчу себя подносы и собираюсь с духом, чтобы правильно произнести это трудновыговариваемое имя отчества. а д е л а и д а р о с т и с л а в о в н а Вы мне девушка? Невысокая женщина поворачивается лицом в мою сторону, хотя уже взялась за ручку двери. А я пытаюсь унять дыхание и заодно сердцебиение. бежать пришлось довольно быстро, лишь бы успеть поймать эту Аделаиду возле входа. Странный вопрос, если честно, учитывая, что женщин с таким именем днем с огнем не сыщешь, а уж в комплекте с довольно редким отчеством и подавно. Но сейчас не время разбираться в чьей-либо логике. Мне бы уговорить ее, хотя тетка она серьезная. Странно, как вообще в нашем городе оказалась, насколько мне известно, бывает она здесь крайне редко, раз в год. И топ под вопросом. Такую как эта Аделаида на храпом не возьмешь. Тем более это я к ней обращаюсь, а не наоборот. Придется хитрость применять. Но для начала вы меня не узнаете? Я расплываюсь в улыбке, хотя по хмурому взгляду Аделаиды понимаю, что не узнает. Впервые ее видит и не скрывает своего раздражения. Как это я посмела ее задержать? Девушка, что вы от меня хотите? Нервничать моя собеседница, а я набираю полные легкие кислорода и выдаю на одном дыхании. Пять лет назад вы сидели в жюри конкурса мисс. Я произношу название города, но женщина абсолютно равнодушна к данной информации. Допустим, кривиться, коситься на дверь, лишь бы поскорее отсюда свалить. Я тогда победила, а вы оставили мне свою визитку. Стараюсь не нервничать. И ни в коем случае не вспылить, хотя вижу по взгляду Аделаиды, что зря стараюсь. Мне интересно, все эти Инессы, а д е л а и д ы и Леоноры специально становятся хозяйками агентств моделей, чтобы все я з ы к ломали, пока обратишься к ней. Еще и отчество, матчесное, все как на подбор. Фиг вы говоришь правильно с первого раза. Еще и взгляд такой, что вот-вот сожрет тебя на завтрак. Хищница, акула бизнеса. Ну у м е только бабки, бабки, бабки. Деточка, я этих визиток в день раздаю по с т 0 штук. Резко выдаёт женщина. От меня ты что хочешь? Хочу к вам в агентство устроиться. Честно заявляю, на что Аделаида приподнимает о д у б р о в ь Вот как? Удивила? Пять лет ждала, чтобы сейчас устроиться ко мне в агентство. Я вам писала на почту, высылала своё портфолио. Перечисляю, но по глазам своей собеседницы вижу То все мои письма давно покоятся в папке СПАМ. Несколько раз писала, но вы не ответили. Значит, ты мне не подходишь. Отворачивается и открывает дверь. Но я не могу так просто сдаться. Главный офис агентства моделей Diamonds находится, конечно же, в столице. Ну и плюс восемь или десять филиалов, включая наш город. А д о л а и д а Ростиславна занимает весомое место в модельном мире. В ее команду попасть не так просто, как кажется. Я походу пролетаю мимо, как фанера над Парижем. Вот тебе и жизнь наладится, Агата. Неудачница, провинциалка, полная. Подождите! кричу громко, когда перестаю себя жалеть. Дайте мне шанс. Женщина застывает на месте, несколько секунд смотрит на стеклянную дверь, а после снова поворачивается ко мне лицом. Ну пойдем, кивает на вход. А я быстренько вбегаю по ступенькам следом за Аделаидой. Шанс, говоришь? и н т е р е с у е т с я следую, как танк прямо по дороге, кивая сотрудникам в знак приветствия. Для массовки сойдешь? Какой массовки? Останавливаюсь, так как не совсем понимаю, о чем она. Я проработала на ваших конкурентов три года, если не больше. У меня солидное портфолио. Имя? Да ни хрена у тебя нет, деточка! Резко в ы д а ю т Аделаида. И открывает одну из дверей. Заходи. Пропускает меня первый и б у х ч и т ь с е б е поднос, попробуем сделать из тебя что-то стоящее. Ким, довольно высокий паренек с фотоаппаратом на шее протягивает мне руку. Новенькая? Приподнимает одну бровь и с к о с а рассматривая меня, но нашу игру во в з г л я д а прерывает Аделаида. Временная. Да к у ч а сойдет. Объясните, что здесь происходит, я не понимаю. Объясню, прерывает меня женщина. Живо переодеваться. Белый медицинский халат, едва прикрывающий попу, на шее штуковина, к о т о р а й обычно врачи слушают пациентов, черт, даже не знаю, как она правильно называется, высокие каблуки, распущенные волосы. Сейчас мы с тебя сделаем красавицу. Меленькая девушка колдует над моим лицом, пока я сижу в кресле. Мысли у меня, конечно же. Одна д р у г о й ветиеватие, только я гоню их прочь. Шанс свой я использую на все сто. Слава богу, хоть не голый придется сниматься. Одна из солидных фармацевтических компаний расширяет рынки сбыта, а также открывает новую сеть аптек по всей стране. А Долоида трахтит, а я пытаюсь вникнуть в суть между щелчками камеры. Новое лицо, возможно даже два, пока только заказаны бигборды, вывески на аптеках, ну и парочка презентаций. Где придется сниматься в роликах? Как она тебе? Последний вопрос женщина адресует Киму, а тот в ответ отрывается от экрана и расплывается в улыбке на все свои тридцать два зуба. м о е й малышки, она нравится? Гладит камеру рукой, а у меня глаза на лоб лезут. Кому я нравлюсь? Малышки? Боже, каким извращенцем в логово я попала? А с виду приличное модельное агентство. Одна меня временный назвала. В массовку какую-то непонятную записала другой фотоаппарат м а л ы ш к о й называет дурдом честное слово причем самый что не наесть настоящий страсти да детка огня умничает ким а я хоть и пытаюсь удовлетворить его запросы но хоть убей не понимаю на фига о но надо какая страсть какой огонь если физиономия твоя будет висеть на входе в аптеку к о н т р а ц е п т и в а может рекламировать еще заставит Ой, мамочки, вот это я влипла! И это черт бы их побрал! Солидное агентство. Может, я п о г р е ч и л а со своим шансом? Достаточно! – командует Аделаида Ростиславовна спустя время. А я готова упасть прямо здесь замертво. Все соки выжили из меня, но я стойко держалась. Так просто я не сдамся, рассуждали мне возможность себя проявить. Я давно привыкла к тяжелому труду. Поэтому н ы т ь ю в данном случае считаю непозволительной роскошью, либо я срублю джекпот, либо. Когда ждать результаты? Интересуюсь, когда Ким отворачивается от л о и д а и х и д н о так усмехается. Мы тебе позвоним, детка. Вот же стерва. Даже не скрывает своего превосходства, открыто демонстрируя, какое я ничтожество по е е мнению. Глаза очень громко о р у т Сними розовые очки, дорогая. Никто тебе звонить не собирается, и теперь до меня окончательно доходит, что меня тупо использовали, а теперь просто избавляются, как от ненужной вещи. Вы не позвоните? Печально констатирую факт, наблюдая е х и д н ы е усмешки фотографа и хозяйки агентства. Вы даже не просили оставить вам мой номер телефона. Послушай меня, крошка. Аделаида становится серьезной, только вот мне, если честно. Сейчас плевать на ее н р а в о у ч е н и е Ты, конечно же, девушка фактурная, симпатичная и харизматичная, но мне нужна л у ч ш а е Лучшие, лучшие когда-то тоже начинали с нуля. Вперед! Кто мешает? Адлайд а р о с т и с л а в о в н а пожимает плечами. Пробейся снизов, и тогда я посмотрю, д о с т о й н о ли ты представлять мое агентство или нет. Понятно. Это один из самых крупных контрактов, за который борются сразу несколько конкурентов. Женщина поясняет мне, как будто ничего я не понимаю в этом бизнесе. Поверь моему опыту. Намеренно делает паузу, не отводя пристального взгляда. Выберут одну из самых известных моделей. Логично. Только я все равно не понимаю, меня зачем она сюда притащила. Ах да, шанс новичку дала. Ну и в массовку меня впихнуть. Вроде как работало агентство, подбирало моделей, а по факту все давно уже куплено, подстроено и. Я так понимаю, мне сейчас нужно вам спасибо сказать. Извлю едва сдерживая слезы, хотя на языке вертится парочка н е л и ц е п р и я т н ы х фраз. Я же девушка с провинции, не п р о с т и т е л ь н ы вульгарные словечки и поведение истерички. Если что спишут на происхождение, я уже давно к этому привыкла. з а й д ш ь через пару дней к Киму, он тебе. Фото подарит, улыбается начальница, как будто делает мне величайшее одолжение. с Читай бесплатно тебе портфолио пополнили. Косится на парня, а тот поддакивает Аделаиде. Ну, Стерва, ты еще пожалеешь, что так со мной обошлась. Это по ее мнению шанс, пробы, в которых у меня вообще нет никаких шансов. Даже боюсь представить, сколько знаменитых моделей будут подсовывать директору этой самой фармацевтической компании. Куда уж нам провинциалкам до них. Настроение ну на нуля, когда иду домой. К черту общественный транспорт, лучше пешком прогуляюсь. Может какие мысли в голову придут. Но их нет, хоть ты тресни, а настроение падает ниже плинтуса. Неудачница, ворчу себе под нос, когда захожу в съемную квартиру. Дура доверчивая. ш в ы р я ю ключи на тумбочку и направляюсь в спальню. Делаю глубокий вдох, затем резкий выдох и падаю спиной на м а т р а ц Закрываю глаза, чувствую, как предательские слезы все же прорываются наружу. Мне обидно и безумно стыдно, что придется возвращаться домой в нищету, из которой я еле-еле вырвалась. Ненавижу.